дион Кораблев. другая страна дом третий чужое наследие часть вторая читает мироненко юрий глава четырнадцатая. добровольные помощники фиск не отставай Тихо, но жестко поторапливал алекс приятеля но тот пребывал в совершенно обалделом состоянии и слабо поддавался на уговоры да куда мы торопимся расслабься ты же выиграл все отлично Здоровяк поднял голову к темному небу и громко рассмеялся. «Фиск, Э, да! Будь добр, заткнись и шагай за мной! Молча!» «Ха, как скажешь, дружище!» Алекс окинул дылду недобрым взглядом. «Может, треснуть его по башке и самому дотащить до гостиницы? Не похоже, что в нем осталось хоть капля благоразумия!» С сомнением подумал он. Руки так и чесались выбить из приятеля детскую радость, но пришлось со скрипом отказаться от этого благородного дела. Вообще, Алекс легко бы мог довести их обоих до гостиницы под маскировкой, но не хотел терять время на объяснение, чего это они спокойно шагают по улицам, и их никто не замечает. Мало ли на какие подвиги потянет здоровяка, когда он узнает, что его не видно и не слышно. Лучше потом ему все объяснить, когда фиск придет в себя, а сейчас надо побыстрее убраться подальше. К сожалению, быстро не получалось, поскольку они шли окольными путями и теряли время на поиски узких улочек. Алекс с удовольствием бы выбрал маршрут покороче, но до рассвета оставался как минимум час, а по улицам еще бродили патрули. К счастью, стражники предпочитали исключительно широкие проспекты и оживленные улицы. Надо сказать, что льдышки относились к своим обязанностям крайне халатно и частенько использовали служебное положение для набивания карманов. Во время ночных похождений землянин не раз видел, как они донимают случайных прохожих вопросами. Чуть ты тут валяешься?» «А не замыслил ты чего недоброго? А может, тебе негде приночевать?» Как правило, льдышки отлавливали прохожих рядом с магазинами многоуважаемых торговцев или возле офисов еще более многоуважаемых корпораций. Раздраженные горожане ругались и пытались что-то доказать, но льдышки нарочно тянули время, а потом предлагали пройти разобраться. Заканчивалось тем, что задержанный кидал им несколько мелких монет и уходил, бурча ругательства. Такса за задержание была хорошо известна всем обитателям Нижнего города. Но поскольку она действительно была небольшой, а тех самых торговцев и прочих богачей стражники не трогали, то подобное сходило им с рук. Что характерно, Фиск, как сотрудник корпорации, был внесен в базу и мог свободно передвигаться по ночам. Его стражники не донимали ни при каких обстоятельствах. Вот Дилда ни о чем и не парился. Но Алекс состоял разве что в базе опасных преступников. Вот и крался по узким улочкам и темным подворотням. С другой стороны, несмотря на не совсем адекватное состояние приятеля, землянин не особо напрягался, поскольку шепот пространства здорово выручал. В отличие от полного сканирования, которое мало того, что активно подъедало ресурсы, да еще и выдать могло, шепот отлично показывал все энергетические объекты в радиусе 300 метров. Правда, приходилось тратить энергию на ускорение мышления, чтобы успевать обрабатывать сигналы в фоне, но такой способ передвижения уже стал для Алекса привычным. Не боялся он и заблудиться. Давно установленная в гостинице метка безошибочно указывала направление. Когда-то он на радостях поставил еще несколько маячков в разных частях города для более точного позиционирования, но кто-то их снес, и пришлось отказаться от столь удобного способа определять свое местоположение. Так или иначе, они уходили все дальше и дальше, и вроде бы все было хорошо однако какая-то мысль свербила в голове. Что-то он упустил, что-то важное. Хотя по всем раскладам они выбрались, а кротышки не должны создать проблем. И действительно, для искусных жуликов потеря тысячи с хвостиком кредитов была хоть и обидной, но не критичной. Да они на шахтерах за один удачный вечер все потери отобьют. В общем, логика была на его стороне, но беспокойство не отпускало. Увы, пространство мысли слабо выручало против вот таких затыков. Оно помогало только когда требовалось решить задачу с ясными условиями или быстро продумать, в крайнем случае, спешно обработать большой поток данных, но не расшифровывать смутные предчувствия. Однако Алекс выкрутился и прямо на ходу стал в ускоренном режиме прокручивать в уме игру, как кинофильм, пока не добрался до момента, где братцы вскрыли карты. «Ну, конечно! Как я сразу не додумался!» От неожиданной догадки он замер и хлопнул себя по лбу. Да, «Да что случилось?» — недоуменно спросил Фиск, чуть не врезавшись в него. «Коротышки знают, где ты работаешь. Они могут тебя найти?» Б «Понятия не имею. П почему ты спрашиваешь? Все обеспокоишься об игре?» «Дружище, я тебе уже говорил, просто расслабься, ха-ха-ха!» — рассмеялся Фиск. «Эти парни, конечно, неприятные типы, но ничего они нам не сделают». «Если бы все игроки друг другу мстили изображение, то в городе не осталось бы и горных домов. Ты же честно выиграл. Чего тебе волноваться?» «Ты не все знаешь про игру. Там не все так гладко было», — проворчал землянин. «Э, ты мошенничал?» — удивился Фиск. Однако, помимо удивления, в его голосе послышались нотки восхищения. «А «Э, не знал, что у тебя такой талант. Да ты гений!» «Твой энтузиазм меня пугает, но жуничал не я, а коротышки». «Кстати, так они и тебя обыграли». «Э, что?» — поразился здоровяк. «Эти мелкие сволочи меня обманули?» «Не ори. Будет тебе наука не связываться с казино. И вообще, ни одного тебя обманули. Они только потому и выигрывали, что каждый второй раунд мошенничали». Фиск молча смотрел на приятеля, не в силах вымолвить ни слова. «Потом все расскажу», — выдохнул Алекс. «Сейчас важно другое. Я не просто вернул деньги, я их схему вычислил». «То есть э, дело не в выигрыше? Коротышки знают, что ты раскрыл их грязный секрет». Сообразил Фиск, показывая, что голова у него все-таки может работать. «Вот именно. Поэтому тебе грозит беда. Меня-то они так просто не найдут. А у тебя тут и работа, и живешь ты в городе давно. Если наведут справки, то могут разыскать тебя. Черт их знает, что они тогда сделают». Да, не сунутся они ко мне, неуверенно произнес Фиск. Не посмеют. Тихо! Неожиданно приказал Алекс и замолчал. Он не был слухачом, но разогнанное мышление постоянно выделяло в окружающей обстановке подозрительные шумы, запахи и отблески. Поэтому в ночной тишине он услышал далекое шлепание ног по мостовой, а спустя несколько секунд пространство прошептало, что на границе восприятия появилось пятеро разумных. Уже посмели! Угрюмо произнес он. «Они рядом». Фиск, надо отдать ему должное, не стал ничего спрашивать, пока не достал шест и не принял боевую стойку. Впрочем, это было не мудрено. Просто Алекс постоянно забывал, что в отличие от него здоровяк родился и вырос в мире адептов, и был плоть от плоти его. Смерть и риск — это не то, чем его можно было удивить. «Как действуем?» — деловито, но тихо спросил Фиск. «Как в последнем бою, но с изменениями». «Я прикрываю и тебя, и себя. Можешь действовать свободно, только далеко от меня не отходи и... ничему не удивляйся». Так же тихо прошептал ему землянин. Здоровяк молча кивнул, и Алекс решил, что они справятся. Даже сейчас он бы мог вытащить их. Но... Во-первых, проблему лучше решить здесь и сейчас, чтобы коротышки не пришли потом за Фиском, когда тот будет один. А во-вторых... Саму в последнем разговоре посоветовал не избегать сложных ситуаций. В жизни адепта они все равно будут встречаться, и лучше нарабатывать боевой опыт пока можешь, в домашней, так сказать, обстановке. Ведь никакая тренировка не заменит реальную схватку, где враги искренне хотят тебя убить или, как минимум, покалечить и отнять все ценное. А прямо сейчас к нему бегут пятеро размотивированных и целеустремленных типов, что согласно устроить им спарринг в полную силу, да еще и бесплатно. Такие ситуации надо ценить, В пору поблагодарить коротышек, а не жаловаться. «Они тут!» — раздался песклявый голос, и из-за угла показался один из охранников, а следом выскочили остальные, причем братцы держались позади наемников. «Взять их!» — без лишних прелюдий скомандовал Рур, и тройка головорезов бросилась вперед. В честь Фиска он даже не дернулся, увидев небольшую толпу. «Держись рядом!» Напомнил ему Алекс и развернул домен так, чтобы тот охватил только его и Фиска. Еще в казино он просканировал всех членов банды и выяснил, что коротышки имеют седьмые уровни. Двое подручных восьмой, а один девятый. При этом все они были обычными адептами, без намека на связь с силой. Не так уж и страшно, если разобраться. Стоило ему об этом подумать, как единственная среди нападающих девушка выпустила пять зеленых огоньков. Крупные шарики спокойно сорвались с ее пальцев а затем неожиданно разъединились на тысячи светлячков и со скоростью молний устремились к ним. В этой ситуации от них нельзя было увернуться. Но у Алекса был домен. Вместо того, чтобы поразить приятелей, искры широким веером обогнули их и врезались в стену позади. Камни тут же зашипели и начали медленно плавиться. Девушка нахмурилась и недовольно посмотрела на соперников, а вот два ее напарника не растерялись. Один выхватил длинный меч, а по рукам второго покатились невидимые потоки энергии. Не задумываясь, оба кинулись вперед. Алекс хмыкнул про себя. Он успел оценить количество вложенной энергии. Девушка слила полный резерв на выстрел. Умение впечатляло. Впрочем, сейчас его больше волновали сохранность зданий позади и лишние зрители. К счастью, переулок был необитаем. Слева и справа располагались какие-то склады с большими комнатами. И высоченными стеллажами, заполненные строительными материалами. Не самые ценные товары в городе. Отсутствие серьезной защиты стен также подразумевало, что владельцы здания не прибегут с криками через 5 минут. Значит, время у них есть. «Беремечника!» — бросил Алекс приятелю, а сам занялся мужиком с заряженными кулаками, который имел девятый уровень и казался самым сильным из стройки. Ради такого случая землянин даже не стал доставать копье. Руки адептов напоминали живое оружие, поскольку при ударах рвали энергетическую оболочку соперника, и тот испытывал массу неприятных ощущений. Вот Алекс этой особенностью и воспользуется. Пусть его противник силен, но у него было преимущество в виде домена, в котором удары мужика вязли и... Воронки, навык, усиленный энергетическим телом, легко рассеивал защиту вокруг кулаков головореза. В результате мужик мало того, что болезненно морщился при каждом ударе Алекса, так еще и сам испытывал похожие ощущения, когда бил в ответ. А все умения, которыми наемник планировал порадовать соперника, просто рвались на куски и сгорали в огненных вибрациях. В общем, сражаться с человеком голыми руками было еще тем мазохизмом. У Фиска дела шли чуть хуже, но и он отлично справлялся. По иронии судьбы, его противник оказался еще одним любителем живого оружия. Казалось бы, что аналогичная тактика, но более высокий уровень должны были дать бандиту преимущество. Вот только меч-головореза бессильно проскальзывал и вяз в домене, тогда как шест дровика с такой скоростью охаживал соперника, что тот предпочел уйти в глухую защиту. Так приятели избивали врагов минут 10, изредка обстреливаемые девушкой пока в бой не вступили коротышки. — Ничего вам недоумком поручить нельзя! — зашипел на подчиненных Киаш. Братья пребывали в такой ярости, что даже не пытались скрыть своих действий. Они как-то странно соединили руки и на мгновение замерли. Дальше события развивались очень быстро. Несмотря на разгон, Алекс успел уловить только начало движения, заметить размазанный металлический силуэт в воздухе. Коротышки что-то швырнули, причем тем же способом, которым они обменивались картами. Вот только летела в него отнюдь не карта, а нечто, пропитанное жутким количеством энергии и на огромной скорости. «Проклятье! Ублюдков даже в бою нашлись козыри!» Только и успел подумать Алекс, как дротик, а это был именно он, влетел в поле домена. Металлический предмет излучал волны разрушающей энергии, которые вспороли скрученное пространство, как нож разогретое масло. Навык сумел лишь немного отклонить дротик, и тот врезался не в грудь, а в плечо. Алекс как-то не был готов к тому, что коротышки применят метательное оружие. Из опыта он знал, что кидаться предметами в бою было практически бесполезно. Даже заряженные пули, по большей части, не наносили заметного вреда опытным бойцам. Сильный адепт легко уклонится от выстрела, а если тот все же заденет его, то адепт переживет столкновение без заметных последствий. Однако в него швырнули дротиком, причем явно одноразовым, поскольку оружие распадалось прямо в полете. Зато оно источало энергию десятков кристаллов — «Не дротик, а хренов артефакт какой-то!» Оказывается, у богачей есть способы нанести решающий удар, и ни о чем подобном Самул ему не рассказывал. То ли решил, что это не заслуживающая его внимания мелочь, то ли не хотел портить ученику удовольствие самостоятельно разобраться с подобным способом убийства. Пока дротик подлетал, Алекс лихорадочно окутывал его слоями свернутого пространства, Когда лезвие вошло в плечо, он успел уплотнить пространство несколько раз и молился, чтобы этого оказалось достаточно. Если бы не домен, землянину бы оторвало руку, а, возможно, и голову снесло взрывом. К счастью, навык отвел большую часть энергии наружу, и ему всего лишь вырвало кусок плеча. Лечебный огонь тут же принялся латать рану. Бой на секунду остановился, и все посмотрели на Алекса. Тот медленно поднял глаза и мрачно уставился на коротышек. «Вот теперь вы меня разозлили. Капец вам, недоумки!» Братья испуганно попятились. Они никак не ожидали, что дорогостоящий артефакт нанесет настолько незначительную рану. Но еще больше их испугала неожиданная перемена настроения противника. «Защитите нас!» — жалобно проблеяли они. Взрыв стал неожиданностью и для мозга, хотя он точно знал, что за дротик применили боссы. Те неоднократно хвалились, как выиграли его у пьяного шахтера. На мгновение наемнику показалось, что изнуряющий бой закончился. Однако его противник и не думал помирать, а злобно смотрел на окружающих, совершенно не беспокоясь, что их больше и у них выше уровня. «На кого же мы напали?» Моска охватила паника. Он не был полным идиотом и лучше всех понимал, что перед ним не слабак седьмого уровня, как уверяли их боссы. Что они там лепетали по дороге? Что им просто надо догнать двух недоумков и выяснить, как они выиграли? Вроде так. При этом коротышки явно ни в грош не ставили противников и отказывались поверить, что все дело в Алексе. Они уверяли, что игроку просто повезло, или он применил какой-то хитрый артефакт, и вообще он шулер, которого надо проучить. Но Мозг и его напарники давно выяснили, что это их наниматели, жулики. Однако Дефт перед ним явно не тянул на парня, которому просто повезло. Скорее напоминал опасного хищника, что выманил их, как котят из казино, и решил поиграть с ними в жестокую игру. Мозг дрался с этим парнем 10 минут и прекрасно видел, что тот не так прост. И все, что сейчас заботило его, — это вопрос... А если его соперник все это время притворялся, то на что он способен, когда разозлится и перестанет прикидываться жертвой? Что он сделает с мозгом? Стоило об этом подумать, как ноги наемника стали ватными. Однако это не помешало ему тихонько попятиться от непонятной угрозы. А вот у дурехи Фолки и идиота Нода не было такого опыта. И они бросились выполнять приказ боссов. Вдвоем кинулись на спокойно стоящего парня. К ужасу мозга тот даже не пошевелился, лишь щелкнул пальцами, и его напарники свалились на землю, харкая кровью. В груди каждого виднелось сквозное отверстие. Наемник похолодел. Возможности врага пугали. Ладно бы он продырявил только фолку, дуреха с роду не отличалась серьезной защитой. Но у нода имелась легкая броня, усни из живого металла, и умение соответствующего никогда не забывал активировать. Великий гом, защити меня! взмолился он, отходя назад. К сожалению, за спиной выросла стена, и наемник замер, как испуганный заяц. «Куда бежать? Как спастись? Может, кинуться со всех ног, пока никто не смотрит?» Увы, парень не оставил его маневр без внимания. «Еще одно лишнее движение, и вы не уйдете отсюда живыми!» — холодно предупредил он. «Однако против вас троих я ничего не имею. Валите отсюда и больше не попадайтесь мне на глаза!» Мозг с облегчением подумал, что, возможно, у него еще есть шанс выпутаться из этого дерьма. «Извини нас, уважаемый, мы бы никогда на вас не напали, если бы нам не приказали!» Быстро выпалил он и бочком засеменил к товарищам. «Нас обманули! Нам сказали, что вы мошенники! Да, есть мы знали!» «Заткнись, правдоров. Бери этих двоих и беги!» «Как скажете, уважаемый!» В этот момент Нод, хрипя, потянулся к мечу, который только что выронил, но парень сверкнул глазами, и в ладони Нода появилось еще одно отверстие, словно его кольнули невидимым шилом. «Оставь на месте!» — спокойно сказал адепт. Нод что-то попытался возразить, но мозг быстро подскочил к дурню и залепил ему сочную оплеуху. Затем схватил за шиворот его и фолку и помчался прочь. Наемник бежал, не оборачиваясь. Судьба коротышек его совершенно не волновала. «Сами разозлили тигра, вот пусть сами и выбираются. Не так уж много эти жадины платили, а воня от них было выше крыши». «А вы двое даже не пытайтесь убежать», — предупредил Алекс братцев. Дернитесь, и я с вами церемониться не буду. Какого черта вы за нами погнались?» «Мы думали...» — жалобно начал Рур, затравленно озираясь и ища поддержки у брата. Но тот и сам с ужасом смотрел на человека. Киаша явно впечатляла как быстро соперник разобрался с их прикрытием. «Я знаю, что вы думали», — ласково сказал Алекс. «Вы догнали нас, чтобы принести свои извинения. Или я ошибаюсь?» «Нет, нет, все правильно», — испуганно и немного облегченно пролепетал Рур. «Именно для этого мы и бежали». А напали по чистой случайности, — иронично предположил землянин. «Да, да, именно так все и было». «Этот досадный инцидент произошел от непомерной жестокости наших охранников!» — пробормотал коротышка и вытер лоб. «Мы сами страдали от их немыслимой злобы!» «Вот как! А что вы скажете про нашу игру?» «Мы не знали, что уважаемый пришел в казино развлечься!» — запричитал Рур. «А если бы мы знали, что уважаемый скрытый мастер, мы бы ни за что вас не побеспокоили!» «Хорошо, что вы понимаете суть проблемы!» — важно кивнул Алекс. «Теперь перейдем к извинениям!» как вы собираетесь загладить вино о мы очень сильно сожалеем и в знак примирения просим вас принять этот скромный дар рур с вымощенной улыбкой протянул деньги однако алекса горка монет не впечатлила сколько здесь тут пятьсот кредитов уважаемый и это все дар действительно очень скромный ротышка ойкнул но быстро сориентировался это только от меня вот еще пятьсот кредитов от моего брата ладно Смилостивился землянин. «Так и быть. Я принимаю ваши извинения. На меня вы обидели не очень сильно, а вот моего друга оскорбили до глубины души. Тем, что подло обыграли в рамс. Я уверен, что он испытывает ужасные страдания. Фиск, что ты чувствуешь?» Здоровяк покачал головой и размеренным голосом произнес. «Моя вера в разумных пошатнулась. Где это видно, чтобы адепты обманывали друг друга?» «Что восстановит твою веру?» «Такие оскорбления смывают только кровью», — патетически заявил здоровяк. «Подождите!» — заорал Киэш. «Уважаемый фиск, прошу принять это скромное подношение!» На мостовой появилась еще одна кучка монет. «Хм!» — скептически промычал Алекс. «Разве пошатнувшуюся веру можно укрепить жалкой тысячей кредитов? Может, мой друг просто размажит голову одному из вас, и мы разойдемся с миром?» Землянин весело глянул на коротышек. Те с ненавистью посмотрели обратно. «Похоже, что потеря даже небольшой суммы братья воспринимали очень болезненно». «Вот ведь жадюги! Им проще с жизнью расстаться, чем с деньгами!» — удивлялся он. Алекс уже успел подсмотреть, что в хранилищах коротышек находится еще пара тысяч кредитов. И он будет не он, если не заставит жуликов выложить все деньги на бочку. Уговоры продолжились. Спустя несколько минут и парочки живительных оплеух, братцы отдали все, что имели. К сожалению, кроме денег, ничего ценного у них не было. Особенно землянин горевал о дротике, но, увы, второго такого не нашлось. «Ну, раз у вас больше ничего не осталось, можете идти», — сказал он, и взмахом руки великодушно разрешил братцам проваливать. На этих словах часть стены за его спиной с грохотом развалилась. «М -м, «Нам, пожалуй, тоже пора бежать». Нюх пребывал в крайнем возбуждении. Сначала он насладился великолепным боем, в котором его подопечный долго бился на равных с пятеркой адептов, а когда тому это наскучило, то просто взял и остановил схватку. Затем подопечный отнял деньги у жуликов и был таков. Ловкий тип. Нюху зрелище очень понравилось, ведь он уважал силу. Пожалуй, что таких способных адептов он раньше не видел. Алекса превосходил разве что старший брат, но то старший брат. Едва стена свалилась, парочка приятелей быстро подобрала деньги и скрылась за поворотом. Но карлики почему-то не спешили. Они встали и начали громко ругаться, обвиняя друг друга в тупости и жадности. Маленький шпион собрался было уходить. Как события снова приняли интересный оборот. Из-за крыши склада медленно выпал патрульный мини-дирижабль дышек и бесшумно завис над спорщиками, которые продолжали орать, ничего не замечая. Неожиданно с дирижабля спрыгнул офицер. Карлики мгновенно заткнулись. Не обращая на них внимания, офицер молча осмотрел дыру в стене, подошел поближе, пнул один из выпавших камней, а затем громко произнес. «Вот сколько патрулирую улицы, в первый раз вижу такую наглость, чтобы вот так почти при свете дня грабить дома уважаемых торговцев, да еще и орать во всю глотку!» «Господин офицер, мы...» — начал лепетать Рур и снова вспотел. «Вот объясните мне на милость!» — перебил его командир стражников. «Вы совсем охамели или просто дебилами уродились? Только не вздумайте сказать, что вы случайно тут оказались! А ну, показывайте жетоны!» Карлики аж побелели, а рот Нюха расплылся до ушей. В первый раз он видит, как патрульные действительно выполняют свою работу. Впрочем, даже в этой ситуации Нюх симпатизировал карликам, поскольку школу ледяных игл он ненавидел всей душой. «Господин офицер!» запричитал Рур. «Мы действительно не преступники. На самом деле мы даже помешали ограблению. Мы достойные граждане. Вот, проверьте наши жетоны. А еще посмотрите на эту дыру. Туда даже не заходили». Пока карлик оправдывался, дирижабль опустился, и оттуда выбрались еще пятеро льдышек. Один из них заглянул в здание и кивнул офицеру, показывая, что оттуда действительно ничего не взяли. «Достойные граждане, говорите?» задумался начальник патруля. «А, возможно, вы правы. Если вы меня не обманываете, то я могу закрыть глаза на этот мелкий инцидент. Но вам придется доказать, что вы не врете». «Мы сделаем все, что вы скажете». «Прекрасно. Я уже наполовину вам поверил. Как вы знаете, все достойные граждане хотят, чтобы на улицах было спокойно и охотно жертвуют небольшие суммы фонд помощи патрульным. Учитывая обстоятельства, хватит сотни кредитов». Офицер улыбнулся во весь рот. «Сто кредитов? Небольшая сумма?» Схватился за сердце Рур и беспомощно посмотрел на Киеша, а потом хрюкнул и торопливо добавил. «Господин офицер, мы бы с удовольствием пожертвовали небольшую сумму!» На этих словах Карлик невольно поморщился. «Ради столь благородной миссии, но мы были не одни! Нас ограбили, те самые преступники, что разрушили эту стену Однако вместо денег вас, возможно, заинтересует вот этот прекрасный браслет!» Пока карлики торговались, другой патрульный достал небольшой прибор и лениво поводил им вокруг. Неожиданно он насторожился и замер. Нюх тоже напрягся. Он увидел, как глаза патрульного расширились. Через секунду стражник очнулся, подошел к шефу и показал экран. Офицер кинул взгляд на прибор и помрачнел. «Говорите, что вы были не одни?» — обратился он к карликам. «Молитесь, чтобы так и было! Надеть на них кандалы!» Нюх бесшумно отступил за угол и помчался в убежище. «Он срочно должен поговорить со старшим братом».